Ханна. Учёба имеет большое значение. Нельзя оставаться глупом. Мне обучение даётся легче, чем Йонатану. Так всегда было. Сносно читать он научился только в 4. Конечно, мы знаем, что такое школа. Школа это такое заведение, где дети и подростки получают образование. По счастью, нам не приходится туда ходить. Дорога туда полна опасностей. Мы можем заблудиться или на нас могут напасть. И вообще, в школу нужно ходить только глупым детям, таким, которые не могут обучаться самостоятельно. Думаю, сестре Рут тоже приходилось посещать школу в детстве. Но я давно это подозревала, и должно быть, это правда. В школе только делают вид, что обучают детей важным вещам, а в действительности они остаются глупами. Это же видно по сестре Рут. Такой простой счёт: из 13 вычесть 2. Кажется, сестра Рут теперь стыдится того, что не может решить такой лёгкой задачи. Она даже спрашивает, правда ли то, что я сказала ей. Поэтому я прекращаю рисовать Йонатану штаны, переворачиваю лист и вывожу 13 чёрточек. После чего перечёркиваю две из них и медленно вслух пересчитываю оставшиеся. Конечно же, их осталось 11. Тринадцать минус два равно одиннадцать. И вообще некрасиво с её стороны думать, что я лгу, только потому, что она не умеет считать. Я бы никогда не солгала. Лгать нельзя. Я так ей и говорю, потому что она, похоже, и этого не знает. Бедная, глупенькая сестра Рут. Ханна, теперь она говорит так, словно готова расплакаться. Это хижина и рецири... Ре... Рециркулятор. Я снова перехожу на львиный голос. Сестра Рут вздрагивает. Испуг снова. Широко раскрытые глаза и красные щёки. Только на этот раз мне её не жаль. Она просто не хочет приложить усилий. Я этого не потерплю, вновь звучит мой львиный голос, и я ударяю ладонью по столу. Карандаши подскакивают, зелёный даже скатывается со стола и стукается о пол. Нельзя вот так специально выставлять себя дураком. Я лезу под стол за зелёным карандашом, а когда сажусь обратно, сестра Рут просит прощения. Хотя бы так. Всегда нужно просить прощения, если ты сделал что-то неправильно. Я не хотела злить тебя, Ханна, говорит она. Конечно, ты оказалась в непростой ситуации, понимаю. Но знаешь, мне хочется во всём разобраться. Я бы с удовольствием послушала, какой у вас дом. Больше никого не знаю, кто проживал бы в хижине. Я снова переворачиваю лист и продолжаю рисовать штаны для Йонатана. Это его любимые штаны, синие. Ему разрешается надевать их только по воскресеньям. Ханна, я поднимаю голову. Ты меня обращаешь? Киваю. И возвращаюсь к рисунку. Ионатану также достаётся любимая футболка. Когда она была ещё новой, то прямо светилась. Думаю, он бы обрадовался, если бы узнал, что на моём рисунке одет в свою любимую одежду. В довершение я рисую ему вьющиеся волосы, почти чёрные, как у папы. Рядом с Ионатаном, на уровне его плеча, я начинаю рисовать своё лицо. Я и себе нарисую своё любимое платье. Белый в цветочек. Мы все будем опрятными на моём рисунке. Вы не можете открыть окно, Ханна, поэтому вам нужен этот рециркулятор, бормочу я. У вас в хижине не токо? Есть, конечно. Для моих вьющихся волос мне нужен жёлтый карандаш. Но вы их не открываете? Почему же? Слишком опасно. По этой же причине мы закрыли их щитами. Я раздумываю, не будет ли жульничеством нарисовать себе красную ленту для волос. Вообще-то у меня нет красной ленты, только тёмно-синяя, но красная куда лучше смотрелась бы с цветочками на моём платье. Это твой папа сделал, Ханна. Ты говорила, что он много всего умеет. Да. Рука осторожно тянется к красному карандашу, при этом я смотрю на сестру рот. Вообще-то она не знает, что у меня нет красной ленты. Но я беспокоюсь, что по моему лицу видно, что я хочу сжульничать. Беспокойство это не совсем страх, но и в нём мало хорошего. Беспокойство напоминает скорее тошноту, как будто болит живот и не знаешь, стоит вызывать рвоту или нет. Папа тоже испытывал беспокойство, когда мама ушла от нас. Он говорил, что не знает, вернётся ли она. И потом заплакал. Папа никогда раньше не плакал. Я протянула руку к его лицу и ощутила липкие слёзы на щеках. Он этого не говорил, но я сразу поняла, что мама ушла в том числе и по моей вине, из-за этой истории с Сарой. Йонатан тоже это знал. Он только таращился на меня и несколько дней со мной не разговаривал, пока я не напомнила ему, что он и сам едва терпел Сару. Знаешь, Ханна, мне тут пришла в голову мысль. Ты так старательно нарисовала своего брата, сразу видно, что он тебе дорог. Может, мы пошлём кого-нибудь к вам домой, чтобы посмотреть, как он справился с ковром или помочь ему с этими пятнами. Я хватаю красный карандаш, не спуская глаз с сестры Рут. Но её, кажется, не заботит, что я собираюсь жульничать с цветом. Или продолжает она невозмутимо Мы можем привести его сюда к тебе. Тогда вы могли бы вдвоём дождаться маму. Порой происходящее кажется не таким уж плохим, если рядом родной человек. Не думаю, что ён этону здесь особо понравится, отвечаю я. Придуманная красная лента смотрится и впрямь красиво с платьем в цветочек. Мне кажется, он бы задрожал, если бы ему пришлось оказаться здесь. Но ты держишься бойко и не дрожишь. Да, так и есть. Но я, наверное, просто посмелее, чем Йонатан, потому что старше его и немного умнее, или и то и другое. И вид крови не пугал его куда сильнее, чем меня, и шум его тоже напугал. Какой шум? А откуда, по-вашему, взялись эти жуткие пятна на ковре? Сестра-род выглядит так, будто раздумывает. Но я уже знаю, что ей не особенно это даётся. Как будто кто-то бросил арбуз на пол, объясняю я, чтобы избежать очередного конфуза. Такой получается звук, если проломить кому-то голову. «Пам!» — произношу я по-львиному, а потом добавляю обычным голосом. А потом стало совсем тихо.